Уже не первый раз. н а дело с места не двигалось. С тупым упорством он отрицал все, даже самое очевидное. Сегодня предстоял очередной допрос. К столу пчелина шел широкоплечий, плотно сбитый человек, с черными, но уже и дрянно посидевшими волосами. Серая, с прищуром, к о л о д н ы е глаза, тонкие бледные губы, резко очерченный волевой подбородок. Посмотрев на вошедшего, Пчелин подумал. Да, встреча с таким типом один на один, как это было у Сипягина, не могла кончиться иначе. Итак, гражданин Кряжич, Все ваши деяния, вплоть до вашей последней встречи с Сипягиным, следствием установлены. Сегодня всех эпизодов касаться мы не будем. Разберемся с вами в истории, происшедшей 17 апреля 1970 года в конторе Горчанского строительного треста. Давно ли вы, гражданин Кряжич, Знакомы с гражданином Сипягиным. Кряжич с ухмылкой и прищуром глянул на Пчелина. Прежде всего, никакой я не Кряжич. и об этом толкую уже второй месяц. Ваши коллеги в Лисянске спутали меня с кем-то. И эту путаницу теперь продолжаете вы. Пишите в своем протоколе. Не Кряжичья, а Захар Ефимович Малягин. Никакого Сипягина я не знал. В вашем Горчанске до сих пор ни разу не был. А на строительстве Верхнегорского льнокомбината работали? Нет. Даже не слышал о таком гиганте. Так значит, Захар Ефимович Малягин. Да, Малягин Захар Ефимович. Родились в 1920 году в поселке Отрадное. В паспорте все записано. Чего же спрашивать? Но Захар Ефимович Малягин и по сей день проживает там. И в данный момент находится дома. сообщение поселкового совета, его телеграмму. Так что неувязка получается, не находите? Не знаю, что там еще за Малягин. Я есть я. А кто еще мою фамилию носит, меня не интересует. Зато нас интересует. В сентябре прошлого года у того Захара е ф и м о и ч а Малягина во время поездки в Москву Был выкраден паспорт, и именно этот паспорт предъявлен вами при поступлении на Лисянский меховой комбинат. Как вы объясните это обстоятельство? Да мало ли какие бывают совпадения. Паспорт я предъявлял свой, а если есть еще какой-то малягин, то меня это, повторяю, не касается. Наивно это, к р я ж е ч Но, тем не менее, пойдемте дальше. Вы отрицаете, что работали на льнокомбинате. Но показания Соколова, Алексея и к о н о х о в о й Александры, подтвердили это. Вот что заявил Соколов. Подтверждаю, что гражданин, представленный мне в числе двух других на опознание, является Эдуардом. Юрьевичем Кряжичем, ранее работавшим производителем работ на головном участке строительства льнокомбината. А вот показания к о н о х о в ы Я утверждаю, что в числе двух представленных для опознания граждан находится гражданин к р я ж и ч который работал у нас на строительстве Верхнегорского льнокомбината а п р о р а б о м